Глава 17. Пивоваров наливает себе еще кофе и снова садится напротив Саблина, а Розалия спрашивает. Вы сказали, что они взяли Олега с какими-то оговорками. Не хотели его сначала брать, дескать, мы не обязаны, не обещали, какой-то там ресурс важный не хотели тратить на Олега. Пришлось уговаривать, обещать им всякое, вспоминает Саблин. То есть, чтобы восстановить Савченко, нужен какой-то важный ресурс. А что за важный ресурс, они не сказали? Почему-то интересуются пивоваров. Наверное, это опять профессиональный интерес. Нет, просто сказали, ценный ресурс на Олега нужно потратить, чтобы его восстановить. Но я... В общем, поторговался я с ними и договорился, что добуду им шину. И чтобы предвосхитить их вопросы, он объясняет, это такой ценный материал, вроде как живой металл. «Мы слышали про этот материал», — говорит Розалия. Олег рассказывал, он говорил, что его очень сложно добыть. «Вот в том-то и дело», — продолжает Саблин мрачно. «А там мне сказала, что если я не найду им эту шину, они Олега обратно на клетки разберут». И тут Артём и Розалия как бы зависают. Первые несколько секунд ничего не говорят, только смотрят на прапорщика, как будто ждут каких-то дополнений или разъяснений. Розалия потом бросила короткий взгляд на мужа. — Ты это слышал? Но тот на жену не глядит, просто сидит и молчит, и женщина после этого не сдержалась и выразилась. — Боже, какие же ублюдки! — Нет, все-таки за Савченко они переживают, — отмечает для себя прапорщик. И уже после нее генетика интересуется. — А вы, Аким, не знаете, где взять эту шину? И вот в эту секунду Саблин чувствует, что устал. Устал после рейда, устал от этого разговора и вообще от этого дела, которое ему мозг разламывает. Он думает, что так хорошо было бы пойти домой, поесть как следует, завалиться под кондиционер и с удовольствием уснуть, а проснувшись, сесть и поужинать, или даже лучше позавтракать. Но ему опять нужно выкручиваться. Рассказать им про то, что синякожая направила его к Панову, но тот просил никому про него не говорить. Вообще никому. И тогда Аким произносит. «Добыть ее можно только у пришлых». О -о -о! Розалия некрасиво морщится. «А купить ее можно?» Саблин же в ответ лишь качает головой. «Не знаю. Вряд ли. И пока женщина совсем не скисла, он продолжает». — Вообще-то, есть у меня один знакомый. Он в этом деле понимает. — Значит, вероятность добыть этот материал есть, — уточняет Артем. — Есть, — отвечает прапорщик. — Вот только тот знакомый, — Саблин чешет висок, — он еще тот деятель. Он обещал помочь, но перед этим попросил убрать одного бандита. И тут Розалия оживилась. — Но это же вам по плечу. Он какой-то бандит, а вы казак. «Легко у нее все. Бестолковая она какая-то». И даже муж ее это понимает, и он говорит ей, «Роза, если бы того бандита можно было легко убрать, то, наверное, Кима просить о том не стали бы». Тогда она спрашивает, «Акима, а что за человек, которого нужно убрать? Саблин пока не решил, будет ли он им говорить про шаха по кличке Глаз, и потому сказал лишь». Он промышляет где-то на камне, на Аби, где-то возле гор, на юге болот бандитствует. И тут Артем оживился, он повернулся к жене и произнес. — Слушай, а ведь там у нас, кажется, кто-то есть. Генетик не договорил, но и этого было его супруге достаточно. «Точно — Точно! — воскликнула она. — Муж моей сестры там служит или служил? Надо уточнить, но, кажется, еще служит. Она взглянула на супруга. Я не знаю, можно ли об этом говорить. Там у них все так секретно. В общем, Аким, я позвоню сестре, все выясню и расскажу вам потом. Но мне кажется, в этом деле нам могут помочь. Нам могут помочь. Нам. Странные они все-таки. Они не отделяли себя от него. С одной стороны, это его даже мотивировало, но с другой стороны... ведь я еще ничего не решил. А они уже, кажется, берутся за дело. Может, я вообще откажусь. И так ему все это надоело, что Саблин сказал Пивоваровым, что устал и, пожалуй, пойдет домой. Это, кажется, расстроило Розалию. Судя по всему, она хотела или намеревалась болтать и дальше. Но Артем, он в их семье был более тактичный, сказал. «Мы все понимаем, Аким. Вы в болоте спали мало, но, надеюсь, скоро мы встретимся еще раз». И тогда у нас уже будет информация про нашего родственника, и мы будем точно знать, сможет ли он помочь нам с нашим делом». Саблин вышел из госпиталя на улицу. Южный ветер гнал горячий воздух из степи. Прапорщик, чуть опустив респиратор, закурил и пошел домой. Шел, курил и думал. Опять все без меня решается. Уже начали искать связи на Аби. Хорошо, конечно, если найдут, но ведь я им даже не сказал, что согласен на это дельце. Тем более, что это дело ему не нравилось. Все-таки негоже казаку браться за такую работу. Кто бы ни был этот глаз. Ладно, посмотрим, кого они там найдут мне в помощь. Он пришел домой, а там его все ждут. Жена, оба сына, старший отпросился пораньше, все-таки отец из болота вернулся. И, конечно же, Наталка. Сели обедать. Аким хотел есть и сразу съел целую тарелку каши. Выпил пару рюмок, чуть закусил, но все больше курил. На расспросы родных стал рассказывать о необыкновенных, богатых у болотах, что лежат по правому берегу Енисея. Но эти его рассказы интересовали только младшего его сына, Олега, и он стал приставать к отцу насчет ловли налимов. Очень хотел он попробовать половить знаменитую рыбу, а дочь Наталья, как залезла к нему на колени, так и не хотела слезать. Но Настя прекратила всю семейную идиллию. «Все, поговорили. Пусть отец спать идет. Наталья, слазь, иди сюда. Помоги мне посуду собрать». Он так крепко спал. Так было ему хорошо, без брони и без КХЗ, так вольно, что не слышал прапорщик, как звонил в соседней комнате телефон. Не слышал, как жена подходила к нему и брала трубку. Очнулся он только, когда Настасья растолкала его. — Аким, Аким! — она протягивает ему телефонную трубку. — Тебя. — Чего? Кто? — Из полка? — спрашивал Саблин, приходя в себя от сна. — Нет, баба какая-то. Не очень-то ласково отвечает ему жена и вкладывает ему в руку телефон. — Держи уже. — Баба? Какая еще баба? Бурчит он, садясь на кровати. Но жена лишь кивает ему. «Вон, спроси сам». И он прикладывает трубку к уху. «Да». «Алло, прапорщик Саблин?» Аким сразу узнал этот голос. Это была Юнь. «Да, так точно. Настя стоит рядом, и поэтому Саблин старается быть максимально официальным». «Приезжайте в чайную», — доносится из трубки. «А что случилось?» Тут ваш товарищ празднует возвращение. Он пьян. Я пока запретила принимать от него заказы. Он уже на 4 рубля набрал всего. Какой товарищ? Он все еще не до конца пришел в себя и тут же догадывается. А, Калмыков, что ли? Да, он тратит много денег. Угощает всех. И еще рассказывает, как ходил с вами по Енисею. Продолжает Юнь. Ядреный ерш. «Нажрался, дурак, и, конечно же, болтает». «Я сейчас буду», — говорит в трубку Аким. «Спасибо, что позвонили». Он отключает связь и тут же кричит. «Олег! Олег, ты где?» «Я тут, бать. Чего?» — сын появляется в родительской спальне. «Собирайся, поедешь со мной, подсобишь», — говорит Саблин сыну, отдавая жене трубку, и начинает одеваться. «А что там с Калмыковым?» — интересуется Настасья. «Пьет, что ли?» «Гуляет по-широкому», — отвечает таким, натягивая гимнастерку. Сына оставил на улице возле квадроцикла. Нечем ему там любоваться. Сам же шагнул за первую дверь чайной. Даже тут, перед второй герметичной дверью, чувствовался сигаретный дым, а уж в самом помещении... Народ отдыхает. Он откидывает капюшон, стягивает вниз респиратор. В зале гомон, смех. В приглушенном свете юни экономит электричество. Снуют ловкие официантки в коротких юбках. Духота, дымный чад, чайная битком. За стойкой сама Юнь, как всегда, хороша собой. Белая рубаха глаженная, чистые волосы в прическу уложены. Хозяйка, сразу всем понятно. Смотрит на Акима, не улыбается, взгляд строгий. А он, кивнув ей, оглядывается. Свободных мест нет. По центру заведения сдвинуты три стола, за ними казаков 15 ютятся. Весь стол заставлен пустой и полупустой посудой, тарелки с закусками, пивные стаканы, пепельницы. Там же был и Денис. В одной руке сигаретка дымит, в другой полупустой стакан с пивом. И что-то рассказывается бутыльником. Те курят, слушают. Пивом народ угощает и вправду широко гуляет. Так ему всех полученных денег и на две недели не хватит. Саблин хотел пройти к стойке, перекинуться словом с хозяйкой заведения, но тут его окликнул кто-то из казаков. Судя по голосу, уже веселый. — Аким! Аким! Здорово! — то был урядник Чернавин, минометчик из его сотни. — Здравствуй, Алексей! Аким пожимает минометчику руку и кивает другим казакам за столом. — Аким, присядешь к нам? — предлагают ему казаки. «Не сегодня», — отвечает он и проходит к стойке. «Ну, здравствуйте, прапорщик». С некоторой заносчивостью здоровается с ним Юнь. «Давно приехали?» «Сегодня», — отвечает Саблин. Вообще-то он понимает, что этой женщине надо сказать что-то теплое, но сейчас ему не до того. «Сколько он там нагулял?» «4 рубля 27 копеек», — бесстрастно сообщает хозяйка чайной, предварительно заглянув в какие-то записи. Это что же он на эти деньги делал? Недовольно, говорит Саблин, и лезет в карман. Достает оттуда пятирублевую монету, кладет ее на стойку перед юнь. Одного пива 27 стаканов, сообщает ему красавица, снова заглянув в записи. Она забирает деньги и, судя по всему, сдачу давать ему не собирается и добавляет. А ко мне когда заглянешь? Завтра обещает он ей и, поняв, что сдачи он не дождется, продолжает, будто оправдываясь. Пойду веду его, а то он тут все пропьет. Давай, давай, иди. Прохладно отвечает хозяйка. По одному этому тону ему ясно, что она недовольна. Только не забудь про обещание. Саблин подходит к столу, за которым выседает калмыков, останавливается за его спиной, а тот как раз рассказывает про то, как много рыбы за Енисеем. Казаки видят Саблина, а Денис — нет. Казаки притихли, и тогда Аким кладет руку на плечо Калмыкова, тот оборачивается. «О, Аким, друг!» Он изрядно пьян, встает и, не выпуская из руки дымящие сигаретки, обнимает Саблина, а потом и говорит всем присутствующим. «Это мой друг, лучший атаман на всех болотах!» Потом снова лезет обниматься. «Аким, сядь, давай выпьем за удачное дело!» Но Саблин не садится, он только раздражается и, наоборот, тащит Дениса из-за стола. «Пошли, ты уже напил на пять целковых. Хватит на сегодня». Денис что-то бормочет против этого, но Саблин его не слушает, а говорит всем присутствующим. «Что же вы, господа казаки? Человек пьяно, вы рады. Стыдно должно быть, господа казаки». Никто из собутыльников Калмыкова ему не отвечает. — А тот идти не хочет, даже упирается. — Да погоди, Аким. — Погоди, мне расплатиться надо. Но прапорщик тащит его к выходу и бурчит зло. — Пошли домой, потом расплатишься.